Глава 20 И вроде бы избавилась от очередной угрозы. Ну, или, скажем, некого препятствия, которое потенциально могло сильно осложнить жизнь. При этом сама вроде не подставилась. Хотелось бы верить. И теперь все более или менее хорошо. По крайней мере, можно не оглядываться постоянно. Но тоже не факт. Ведь вполне может статься, что имперская СБ не прекратит своих попыток до меня добраться. Зря я, наверное, повздорила с имперскими вояками. Стоило все же как-то помягче с ними, без демонстрации своих навыков. Но, с другой стороны, что мне было делать? Они же меня обобрать до нитки хотели. Кто-то скажет, мол, с чего ты вообще решила, что целая служба безопасности такого государства, как Империя Кадар, заинтересовалась какой-то мелкой сошкой? Кому то нужна? Конфликтовала с обычными вояками, а потом за тобой полиция приходила. Откуда избы взялась? Но я так скажу. Оно бы хорошо было, коли СБ тут ни при чём. Вот только так не бывает. В сделке по пиратскому эсминцу высокие чины участвовали. Очень высокие. Значит, служба безопасности тоже либо в доле была, либо как минимум присматривала. Работа у них такая. А теперь сами подумайте. Человек, в одиночку захвативший корабль, заинтересует спецов. Захотят они приглядеться пристальней? Уверена, что да. Дальше проще. Имея видеоматериалы моих выступлений, несложно хотя бы примерно понять уровень подготовки. Далее запрос в биорез. И вот они уже знают, что я выходец из земного союза, с которым у империи, к слову, довольно натянутые отношения. Дальше объяснять. «Да как пить, дать меня давно записали либо в шпионы, либо в диверсанты, либо, что хуже, туда и туда сразу. Не знаю, как другие поступили бы на моем месте». Но я предпочитаю не держать вероятного противника за дурака и всегда отталкиваюсь от наихудшего из возможных сценариев. Ошибка моя в том, что привыкла полагаться исключительно на свои силы. По-хорошему, мне бы в тот момент довериться Эдре и его квалификации. Уж он-то точно не дал бы свершиться подобному безобразию. Да поздно уже раскаиваться в содеянном. После драки кулаками не машут теперь придется пожинать результаты своих поспешных действий на рефлексах или, скорее, собственной глупости, берущей свое начало где-то в недрах жадности. Потому что господа-безопасники могли что угодно про меня думать. Им не вдомек, что на самом деле мне глубоко плевать на все их имперские секреты. Но чего уж теперь? Однако, как бы там ни было, повторюсь, не учитывать возможность случайно возникшего интереса со стороны спецслужб – глупо. Говоря проще, расслабляться нельзя. Они ведь по-любому дело просто так не оставят после моего отлета в АЭСИ. И, скорее всего, передали меня из рук в руки местным коллегам. Потому что разработку клиента, если она, конечно, есть, вот так с бухты-барахты не прикроют. И, тем не менее, к моему собственному удивлению, подозрительной возни вокруг пока незаметно. Суперпрофи работают? Возможно. Тогда почему мне не помешали сделать то, что я, хм, сделала? Терки между ведомствами? Типа те попросили, а эти из вредности тихо саботируют? Мол, вы нам не указ, мы и сами с усами. Такое тоже бывает. Ладно, чего гадать. Не те ребят, и ладно. Дальше видно будет. Но конкретно эту проблему будут только тогда решать, когда она начнет проявляться. А в данный момент удручает совсем другое. В частности, мои объявления в сети о том, что ищу подработку. Так и не выстрелили. Целую неделю честно высидела на заднице в ожидании. И хрена лысого. Хоть бы кто поинтересовался, да спросил чего-нибудь для порядка. Ну, в смысле кто? Что могу? Счетчик просмотров тикает. То есть объявления таки смотрят. Вот только результат, блин, нулевой. Никому я вся из себя такая распрекрасная не нужна. Кстати, коррупционный скандал... «Тоже почти утих. Так что даже новостями скуку не убьешь. Впрочем, вы только не подумайте, что я в прямом смысле слова только и делаю, что жру, сплю и в потолок плюю. Нет, конечно. От безделья наводила порядок в ангаре. Сдала, наконец, уже опостылевшую кучу металлолома. Сколько можно о нее спотыкаться постоянно? Денег с этого не поимела, ибо пришлось заказывать перевозчика. И в итоге в ноль сработала». Зато запчасти, снятые из донорского жилого модуля, разлетелись почти что мгновенно, несмотря на заявленное условие самовывоза. Почти вернула потраченное. Разобралась с трофеями. Там в основном оружие было со взломанной системы авторизации владельца, боеприпасы к нему, совсем немного денег на обезличенных картах и, главное, мощный блокиратор сети. Такие только у спецслужб есть и правоохранительных органов. Мой наручный простенький блокиратор, который легально разрешен для применения гражданскими. Рядом с этим, как младенец против обученного штурмовика в боевом скафандре. Причем он не только сеть блокировать умеет. Ему любые радиочастоты и еще куча всего по зубам. При его помощи могу целый район станции отключить. Правда, такую штуку легко можно вычислить. Стационный скин быстро сопоставит диаметр зоны действия и выдаст центр формации где предположительно установлен прибор с точностью до метра. Ну а пока то да все, пока заинтересованы соберутся и выдвинутся для выяснения, кто это тут такой борзый. Минут 15-20 по-любому будет, чтобы сделать дело и уйти. С этой штукой я многое при нужде смогу. Оружие, особенно взломанное, мне не продать. Но пусть лежит, мало ли. Не спиртянскими же в случае вынужденных криминальных действий светить. Короче, жрать не просит. «Не пригодится, если, тогда брошу. Вернее, сначала приведу в негодность. Как говорится, сам не гам и другому не дам. Потому что да, я жмот». «Блин, ну что ж так медленно время тянется?» «Я уж и нагулялась по станции Волю, и абордажный бот вылезал до такой степени, что не каждый кот с собственными яйцами подобное проделывает. Кто-то скажет, мол, у тебя целый корабль есть, тренируйся». «Так тренируюсь, но поймите». Встроенный симулятор — это не полет вживую. В виртуальном пространстве я уже мастер. Во всяком случае, самой именно так кажется. Однако это все не то. Опять же, не стоит забывать, что и скин корабля предназначен для других целей. Он создан, чтобы являться прокладкой между машиной и человеком. Эдакий адаптер, без которого нейронное подключение невозможно. Он способен на многое, конечно, но не всесилен. Поэтому со специальным учебным тренажером виртуальной реальности сравниться не сможет. Тем более, что даже мощные учебные тренажеры, в свою очередь, никогда не сравнятся с бардаком реальной жизни. Реальная жизнь, она ведь такое порой выкидывает, такие фортили заворачивает, что диву даешься. Ни один, блин, самый навороченный тренажер не смоделирует. Но и самое главное заключается в том, что никого не интересует, сколько часов я налетала на симуляторе. Всем просто плевать на это. Везде требуется именно реальный опыт, а его можно заработать исключительно реальными полетами. Вот только такие полеты без смысловой нагрузки мало того, что практически бесполезны, так еще и сильно бьют по карману. Плазмообразователь, он, знаете ли, не дешёвое удовольствие. Поэтому тратить деньги впустую как-то жалко. Впрочем, полеты тоже просто так, от балды, никто не разрешит. Даже личные яхты и те по регламенту ходят. То есть сначала разрабатывается маршрут, потом он согласовывается с диспетчерской службой и так далее. Куда летишь, зачем летишь и по какой такой надобности? На территории остальной империи с этим попроще, но тоже строго. Тут же с секретностью вовсе, пожалуй, даже перебор. Это же Аэси, императорская мать ее за ногу, кузница военного превосходства, и доминирование как-никак, чтобы ей пусто было. Но очень дотошно навигационной службы, ей-богу. Это я еще про транспортную полицию и и же с ними, вплоть до военных, не упоминала. Те вообще звери, мимо них муха не пролетит, цепляются на свое усмотрение к каждому объекту по какой-либо причине, показавшемуся подозрительным, и плевать им на ранги, звания и другие статусы владельцев космических судов а просто так для тренировки полететь. Ну, вон полигон есть. И даже не один. Правда, они не бесплатные заразы. Дерут за пользование даже не три шкуры, а как бы не все десять. Ну ладно, пару раз можно как-то выкрутиться. Диспетчеры, следящие за трафиком в системе, такие же люди. Да и среди пустотных церберов адекватно хватает. Понимают, что и сколько стоит. Всегда можно договориться так или иначе. Тоже не бесплатно но по-любому дешевле, нежели на официальном полигоне. Выделят тихий угол и летай себе. Однако халява вечно не бывает. Но раз такое пройдет, другой... А потом скажут, мол, хоре баловаться, потому что не положено без дела шататься в пространстве. Особенно, если это пространство АЭСИ со всеми ее орбитальными заводами, фабриками и прочими заведениями. Порядок есть порядок. Каждый вылет фиксируется в том числе и его цели. На один-два раза можно отбрехаться, типа проверка работоспособности систем после ремонтных мероприятий. Однако совесть тоже надо иметь. И все же, если задуматься, то опыт от таких полетов такой себе. Многому ли научишься, если просто болтаться в пустоте? Как по мне, подобные тренировки сплошное баловство и не более. А вообще, откровенно говоря, в этом смысле учебный полигон как раз предпочтительнее даже. На то он и полигон там есть много такого, что способно создавать неопасные голографические препятствия на маршруте. он для того и предназначен, чтобы молодняк в пилотировании натаскивать но цены блин Поэтому только симулятор и остается. Деньги пока есть, но они быстро кончатся, если гонять бот просто так ради тренировки. но вернусь к поиску работы, вернее подработки. В общем устала я и в конце концов плюнула на эти долбаные онлайн-площадки. Тем не менее, желание пристроиться куда-то не пропало. В итоге решила не сидеть в томительном ожидании, а идти лично разговаривать с работодателями. Все ж таки лучше, когда вот так, глаза в глаза, разговариваешь с живым человеком. Скачала кучу адресов на станции Ньяла и поперлась. Найду или нет работу, не знаю, но хоть погуляю. Правда, первый день походов ничем не увенчался. Никому не нужен был неполноценный пилот. В каком смысле неполноценный? Так я ж лицензию имею только на управление малым пустотным транспортом. Так-то пилоты очень востребованные специалисты, но не моего профиля. Вот имея допуск к управлению хотя бы малотоннажным грузовым кораблем, тогда да, и то еще посмотрят да подумают. Все ж таки возраст в совокупности с отсутствием опыта. Думаю, что работа все же нашлась бы в конце концов. При условии, правда, что искала бы постоянную, а не временную. Я ж упрямая. Меня вот так сразу десятком отказов не напугать. На следующий день снова пошла. Уже по другим адресам. Но снова отворот-поворот везде. Впрочем, на третий день, на четвёртый, да и на пятый тоже. Никаких изменений. Курите, девушка, что называется бамбук. Тогда я сменила тактику. Если нельзя пилотом пристроиться, попробую техническую стезю. Я ж целый, эх, жилой модуль реанимировала почти сама. Ну да, лицензии на этот вид деятельности у меня пока нет вообще. Но попробовать стоит. Вдруг хоть в подмастерье возьмут. Мне ведь, по сути, не заработок важен. Опыт. Он гораздо ценнее в долгосрочной перспективе. Поработать рядом с хорошим инженером или хотя бы с лицензированным техником «Для меня гораздо полезнее будет». Сменила список адресов контор-перевозчиков на список ремонтных хозяйств и снова пошла станцию ногами мерить. Приоритет отдавала заведениям, специализирующимся на ремонте именно пустотной техники, потому что это мне самой было интересно. Ходила, бродила, разговаривала. В основном меня сразу разворачивали, указывая пальцем на дверь. Нет, сначала-то все, как правило, радовались и улыбались но едва заслышав, что я без лицензии, сразу теряли интерес. Пару раз делали вид, что раздумывают, и даже обещали связаться. Видимо, с самыми сердобольными оказались, и потому, чтобы не обижать прямым отказом, давали хоть какую-то призрачную надежду. За дуру держат, что ли? Я ж прекрасно понимаю, что никто на самом деле со мной связываться не собирается. Тем не менее, я упорно продолжала изыскание. Недаром же говорят в народе, что дорогу осилит идущий. «Девушка, вы меня поймите. Втирала мне давно уже надоевшую истину очередная работница по кадровым вопросам в не менее очередной конторе. Пока не предъявите рабочую лицензию, работы вам нигде не найти». «Так я и не требую полноценной работы», парирую в ответ. «Пусть это будет что-то вроде помощника, лицензированного специалиста. Я ведь не просто так прошу». У меня есть знания, просто они еще не подтверждены. Так в чем проблема? Идите и подтверждайте, а уже потом с лицензией. Милости просим. Пришлось пояснить ситуацию. Дескать, в ближайшее время поступаю на обучение в ИАР, и там как раз буду разом подтверждаться. Какой мне смысл прямо сейчас платить за индивидуальный зачет по профессии, если по окончании учебы зачеты примут в плановом порядке? так как за это уже уплачено. «Тем более!» – разводит руками тетя. «Куда спешишь, милая? Отдыхай пока, успеешь еще наработаться. Ты ж девочка еще, вся жизнь впереди. А по окончании академии бегом прямо к нам. Специалистов из этого заведения мы всегда готовы принять на хороших условиях». Я ей в ответ дую в свою дуду, мол, не хочу праздно задницей стул полировать. А наоборот, прямо жжение в недрах пятой точки ощущаю. Так хочется поскорее начать приобретать реальный опыт. И как ты хочешь, чтобы я тебя провела? Нет у нас в штатном расписании такого пункта, как подмастерье. Понимаешь? И вот что тут скажешь? Бабу тоже можно понять. Предположим, пойдет она мне навстречу. Да что я выдумываю? Если нет в штатном расписании ничего похожего на помощника, без подтвержденной квалификации, то хоть тресни она, ничем помочь не сможет, даже если захочет. Мне ж платить надо будет, а как это провести официально? Да ее саму за самодеятельность с работы попрут. Так что, похоже, не видать мне подработки как собственных ушей. Иными словами, нет смысла ходить дальше. Везде мне скажут уже и так сто раз слышанное. Поэтому я молча развернулась и даже шаг в сторону двери сделала когда заведующая набором кадров на предприятии вдруг окликнула. «Постой». «Ну ладно». Снова поворачиваюсь к ней передом, а к выходу задом. «Ты вот что. Подойди завтра примерно в это же время. Ладно? На самом деле нам дополнительные работники очень нужны. Главный инженер мне буквально руки выкручивает. Была б у тебя лицензия. В общем, я попробую предложить твою кандидатуру. Обещать не буду, но мало ли». Сразу радоваться я не стала. Мне ж еще ничего конкретного не предложили. Но подойти подойду, как просили. Почему бы и нет? Все равно ведь собиралась дальше ходить. Оно ведь как бывает. Тысяча пошлет меня в бездну, а кто-нибудь тысяча первый возьмет и найдет мне применение. Ну и подошла в указанное время. Вхожу в кабинет, ожидая увидеть давишню тётю-кодровяка. Но вместо нее с разгона чуть не уперлась в чью-то... Хм задницу. И была та задница таких размеров, каких я отродясь не видовала. Обладательница сей внушительной кормы соответствовала своей пятой точке. Крупная такая. Я бы даже сказала слишком крупная. И это мягко говоря. Она собой буквально весь и так небольшой кабинет заполнила. Теперь уже покойная Мика, так впечатлившая меня своими статьями, Рядом с этой смотрелась бы ребенком. Эленты, вообще-то, всегда немного крупнее обычных женщин, потому что живут изначально при чуть меньшей гравитации. Они выше и с виду массивней. А может, генетика роль играет? Точно не знаю на самом деле. Но факт есть факт. Насчет физической силы можно поспорить, а в остальном – да, крупнее. Но это если брать среднестатистических особей. Вот я, к примеру, как раз и есть вся из себя среднестатистическая по меркам землян. Ну, во всяком случае, на вид. Мы же про рост и комплекцию говорим, верно? Так вот, такая же среднестатистическая лента будет и выше меня, и месистий, причем заметно. Хотя уверена, что серьезно легче. Такая поговорка, как «мал клоп да вонюч» будет с нас, землян, списана. Ну и что мне их рост, если я при этом тяжелее и физически сильнее буду? Однако это мадам, Оказалось, ну просто что-то с чем-то. Далеко за 2 метра. Бабища полностью загородила мне вид на кадровичку. Лишь задницу ее необъятную наблюдаю и спину. Ну, еще голос слышу. Женщина-памятник, видимо, тоже, как и я, только зашла. Как успехи, Лала. Причем голос монструозного размера тети оказался на удивление мягким и почти детским. Меня прям в диссонанс выкинуло потому что от таких размеров подспудно ожидаешь чего-то громового. А тут нижнейший голосок, подходящий разве что какой-нибудь субтильной изнеженный лоли из комиксов, что так распространены в японском секторе Земного Союза. «Здравствуйте, госпожа Мир Гридли. Слышится откуда-то писк тёти, с которой я разговаривала вчера. Однако саму ее не вижу. Огромный зад загораживает обзор. «Ты мне тут зубы не заговаривай!» Грозно воркует великанша. «Мне люди нужны. Сколько можно тянуть? Но где я вам найду хороших работников на тот бюджет заработной платы, который выделила генеральная за все время ни одной заявки? Да хоть ради, если новое направление захлебнется, нас их будут драть в особо извращенной форме фрагментами пилерсов, которые сегодня с утра привезли». «Что вы такое говорите, госпожа Мир Гридли? Угается, заведующая набором рабочих кадров. Вот же Имичка, правда? Но если вдуматься, очень даже подходит. Как же еще звать зад эм, бабу таких героических размеров? Мир Гридль и есть. Правду, Лала, одну только правду. Что хочешь, делай, но рабочие руки мне найди. Хоть кого-нибудь. Однорукого, одноногого, лишь бы гай крутить смог. Не дожиру. «Генеральная вчера яхту на модернизацию взяла. Там такая прибыль в перспективе корячится, что отказаться невозможно. А у нас еще по старым контрактам без наработы. Два грузовых транспорта недоделаны, и четыре рудодобывающие платформы в очереди на ремонт стоят». «Лучше бы она хорошую зарплату потенциальному работнику предложила», шепчет тетя Клерк. «Ты, дорогая, говори да не заговаривайся. Тарита умница, она и так суетится больше всех». Клиентов за руку к нам тащит. «Ты, Лала, хоть раз в жизни слышала про такое понятие, как конкуренция на рынке услуг?» «Бумухрю», слышится в ответ. Видимо, вопрос оказался сложным для работника кадровой службы. «Фирма концы с концами еле сводит. Крутиться надо, Лала, расти. На ремонте старых лоханок много ведь не заработаешь, а аренду каждый малый цикл будет любезно в Индоположь». Да из-за зарплаты ты в очереди поперек моих работяг. Поэтому так важно удержать новое направление. Если удержимся в нише тюнинг-отелье, тогда и зарплаты будут, и все остальное. Что непонятно. У этих богатых мамкиных сыкух кредиты даже просто при ходьбе из декольте сыплются. Там такие деньжищи крутятся. Сделаем яхту, пойдет молва, а это репутация. Так что не зли меня. Дай мне работника. Походу, я очень вовремя поспела. «Надо спасать Лалу». «Хм-хм!» Громко пытаюсь привлечь к себе внимание. Голова, почти подпирающая потолок, медленно поворачивается на звук. Мне показалось, что сейчас раздастся гулки скрежет механизмов, которые отвечают за это действие. Но, естественно, ничего подобного не произошло. Великанша соизволила, наконец, заметить меня. Причем при повороте мир гредли своим задом. Чуть меня не раздавило». Пришлось даже шагнуть обратно в коридор, чтобы не быть размазанной по стене или по этой монструозного размера задницы. «Вот это да! Вот это, я вам скажу, мощь! Передняя часть по своей монументальности не уступает филейной. Мой взгляд уперся в конструкцию, которую у обычных женщин грудью называют. Да я под ее сиськами смогу метеоритный дождь пересидеть, и еще место для парочки таких же бедолаг останется». При этом такое богатство совсем не смотрелось чем-то инородным и вполне себе вписывалось в общий массогабаритный ансамбль. «Чего надо?» хотела сказать пророкотала тетка, но из ее рта лился нижнейший писк. Впрочем, этот писк был сдобрен такими интонациями, что поневоле будешь прислушиваться и воспринимать говорящую всерьез. «На работу просится!» слышится радостный голос работника кадров. «Странно!» Но улыбка у Мир Гридли оказалась очень милая. Ммм, нет, бред несу. Ведь прозвучало так, что вроде улыбка милая, а сама чудовище. Но это же совсем не так. Она просто очень большая. Очень, очень, очень, я бы сказала, большущая. Потому и видится неподготовленному, непривычно монструозной. Однако, если не брать в расчет размеры. Короче, баба очень красивая, как все эленты а мягкая улыбка придает ей особенный шарм. «Так что же ты мне, Лала, голову тут морочишь?» В полоборота спрашивает Лолу тётя, как я сама догадалась, главный инженер. «У нее нет лицензии. Лалу эту я по-прежнему не вижу». Снова взгляд великанша уперся в меня. Теперь он стал недоумевающий. И чтобы подогреть интерес, я в двух словах повторила то, о чем вот уже на протяжении стольких дней рассказываю всем потенциальным работодателям, которых успела посетить. Про поступления, про имеющиеся знания и про то, что подтверждать их прямо сейчас нет никакого смысла, так как после обучения. «Рассчитай мне оптимальную толщину и профиль балок набора корпуса среднетоннажной, рододобывающей платформы с полной массой в 500 тысяч тонн», перебила мой спич Мир Гридль. Прошу прощения. Не моргнув глазом, отвечаю я. Но это уже компетенция инженера. Я же обладаю знаниями. Ну, примерно на уровне техника четвертого разряда. Голыми знаниями. В смысле учебные базы изучила, но освоить их на практике не представилось возможности. Поэтому и хочу найти подработку. До начала учебы еще много времени. И просто так сидеть на заднице неохота. «Да и во время учебы я тоже могла бы находить время». «О как!» – великанша сложила руки на груди. «Сетка какая установлена?» «Профильная, универсальная». «Основной профессии что выбрала?» «Пилотом буду, но технику тоже люблю. Потому второе направление – инженерия». «Иар, говоришь?» Мир Гридль пожевала губу. «А что, Лала, сможем мы провести мелку как практикантку академии?» Вот тут я на мелкую совершенно не обиделась. Потому что да, по сравнению с этой тетей, блоха и есть. Так она ж еще даже учебу не начала. Да плевать, зачисление-то уже произошло. И повернувшись снова ко мне, Мир Гридли переспросила. Я ведь правильно поняла? Учеба полностью оплачена. Подтверждаю верность выводов. Кто за тебя платит? В каком смысле? Не очень поняла я вопрос. Вернее, сам-то вопрос простой. Только не очень поняла подоплеку. Какая разница, кто платит? Но оказалось, разница есть. С кем после учебы будешь заключать контракт? Ни с кем, я сама плачу. Отлично. Слышала? Это уже вопрос клали. Оформляй и не забудь потом сделать запрос в Академию, что именно этого курсанта мы просим направить к нам на практику. Вольного слушателя, вношу я поправку в формулировку моего статуса. Что? Не сразу поняла меня Мир Гридль. Я не курсант, а вольный слушатель Академии, потому что не являюсь гражданином IC. Сама плачу и тянуть обязательную военную лямку не собираюсь, если вдруг кому-то это понадобится. Так что прошу учесть этот аспект. И если в работе вашего предприятия используются какие-то секретные технологии, нам лучше сразу расстаться. Ой, я тебя умоляю, не используем мы никаких секретов. «Кто бы нас туда допустил? Не того полета наш челнок. Но дополнение действительно существенное. Будем иметь в виду». «Кстати, Лала, это ведь отличная идея. Обрати внимание на учебное заведение. Может, удастся привлечь на практику молодняк. Эдак мы решим... Хотя нет, основных проблем это не решит. Но даст время. А там, чем бездна не шутит, вдруг попадется еще одна такая... Кивок в мою сторону. Какая?» Лала, скрытая где-то там, за невероятной задницей Мир Гридль, похоже, воспрянула духом. А такая, которая свободна от обязательств и не боится работы. Поняла. Попробую пробить. Но надо, чтобы генеральная официальный запрос оформила. Предупрежу. А ты? Тетка смерила меня взглядом, словно планетоид на песчинку посмотрел. Пошли со мной. Что, уже прямо сейчас? Я даже боялась поверить своему счастью. А чего тянуть? Так у меня даже рабочего комбинезона с собой нет. Плевать, найдем тебе комбес. Ты когда-нибудь в пустотом скафандре работала? Впрочем, когда бы ты успела в твоем то возрасте? Только в СПБ. Не дала договорить ей я. СПБ? Подожди, мелкая. Чего-то я запуталась в твоих показаниях. То ты говоришь, что поступаешь в ИАР, при этом утверждаешь, что основным профессиональным направлением Выбрала межзвездное судовождение. А теперь говоришь о рабочей лицензии. И смотрит так, с подозрением. Все так. И лицензия действительно есть. Но только на управление малым, внутрисистемным транспортом. Тогда вообще замечательно. Лала, отбой оформления как практиканта. Оформляй как оператора тяжелого ремонтного скафандра. И уже мне. А селишь? Думаю, да. Вряд ли им управлять сложнее, чем тем же транспортным ботом. Тогда чего стоим? Пошли быстрее. Будем тебя проверять. Тут, наверное, стоит пояснить, что ТРС, то есть тяжелый ремонтный скафандр, это нечто большее, нежели просто скафандр. По сути, это маленький такой корабль с руками-манипуляторами. И для управления им уже требуется лицензия пилота. Как раз такая, как у меня. И проверка меня как специалиста именно с этого началась. Из каких закромов мир Гридль добыла рабочий комбинезон? Я даже не заметила. Вот только что вела меня к доку длинными коридорами, и вот уже протягивает темно-синий комплект вместе с ботами. И еще стоит сказать, что ТРС потому и называют именно скафандром, а не кораблем, что в нем работаешь без дополнительной защиты. В том смысле, что тот же пчелкин создает нейронное соединение через шлем скафандра пилота, и по сути оператор имеет двойную защиту. Сам корабль плюс скафандр. А в ТРС нейронное соединение происходит иначе. Просто шлем у него свой. Собственно, это и не шлем как бы. Специальная такая мягкая шапка, из которой выходит соединительный шлейф. Но называется все так же шлемом, а не как-то иначе. Больше всего ТРС напоминал мне шагающие танки времен войны с рептами. Их ведь тоже называли тяжелыми штурмовыми скафандрами. Даже кабина очень похожая. «Ну, насколько я могу судить, по голофильмам тех времен. Правда, вместо пушек тут совсем другой инструментарий. Так сказать, предназначен для созидания, а не наоборот. Вот ног, в отличие от штурмового собрата, нет». Мелькнула мысль, что техника похожа на воина-калеку, потерявшего нижние конечности. Но тут их изначально не было. «Я своего летуна на экзоте за его внешний вид обзывала неуклюжим». Но ТРС в этом смысле даже его переплюнул. Но очень несуразен на вид, эдакая горила без ног». На деле же аппарат должен быть очень маневренный. Правда, управление такой машиной сильно отличается от управления обычного корабля, где тяга осуществляется посредством истечения перегретой плазмы. Впрочем, после войны с ЖАГами, когда появились новые трофейные технологии управления гравитацией, их стали повсеместно внедрять но полностью на них так и не перешли. Разве что научились грамотно комбинировать. А вот на ремонтном скафандре исключительно гравитационный принцип передвижения по причине невозможности установки плазменных двигателей. А виной всему скромные размеры. Все-таки плазменные ускорители достаточно громоздкие. И дело даже не в том, что нельзя сделать уменьшенную версию. Скорее всего, можно. Вот только чем меньше устройство, тем меньше ресурс. Да и КПД так себе. Сколько понадобится сжечь топливо за плодотворный рабочий день? И где его хранить? Это ж каких размеров ТРС получился бы? А так взяли реактор, вокруг него построили остальное, и грассеров напихали, куда только можно. В результате маневренная, тяговитая, хоть и не особо быстрая машина получилась. Но скорость от нее и не требуется. Тут маневренность важнее – и способность при строительстве оперировать деталями кораблей, намного превосходящими по своей массе саму машину. А главное, рабочий ресурс у нее, пока реактор работает. Чай не хухры-мухры, а два года полноценной работы в пустоте. Кто-то мог заметить оговорку и сказать, мол, что тут Горбатово лепишь? Тяга и космос – это понятия такие, которые сами собой подразумевают быстрый разгон. И чем больше тяга, ну, вы поняли… Но тут скорее не тяга, а способность машины при работе оперировать большими массами. Вот что я имела в виду, когда говорила о тяговитости. И последнее, что хотелось бы добавить об этой технике. Машина вышла настолько строптива, что почти не используется. Их даже с производства сняли. Слишком сложна в управлении. А готовить целенаправленно пилотов под конкретную машину – такое себе удовольствие. Тем более, что с теми задачами, под которые проектировался аппарат, неплохо справляются специальные роботы на верфях. ТРС же планировался именно для ремонтных операций в поле. Интересно, как он сюда-то попал?